Часть вторая. Тайна чата. Похищенный Надин рюкзак нашли в соседнем доме, когда большой процессией, Михаил Юрьевич, Лиза, Надя, Пупсик и Жужа, шли к ее дому. С этого момента и до закрытия дела только так по городу и передвигаемся, поняли? Я вас провожаю в школу и забираю из школы. Хорошо было бы найти пару надежных молодых людей для вашей охраны и помощи в расследовании, мечтательно сказал Михаил Юрьевич. Я же обещал Петеньке целую армию детей-детективов, а у меня под рукой до сих пор только две девчушки. Нехорошо это. Надо свое слово держать крепко. Только к ночи Лиза с мамой смогли привести квартиру в порядок. Мама была встревожена за дочку и уделяла все внимание ей. Наконец в их жизни произошло что-то важнее подписания контракта с Маркизой Полли. Лиза была счастлива. Давно они так просто, подружески, не сидели за столом, обсуждая свои дела и переживания. Мама машинально отделяла вкусные кусочки от своего ужина и скармливала их пупсику, которого Михаил Юрьевич назначил героем дня. Было грустно только от того, что мир в семье мог рухнуть в любую минуту. На самом деле, пупсик был тем, кто навлек на их жизнь тысячи неприятностей, и еще неизвестно, когда и чем они закончатся. Элиза, разговаривая, не была до конца откровенна, а старалась следить за каждым словом, которое собиралась произнести, а хотелось, чтобы все было настоящим. «Я потом обязательно все объясню, а мама непременно меня поймет. Ведь мы любим друг друга по-настоящему», — думала с надеждой Лиза. Несмотря на поздний час, тайный чат был активен, он так и кипел от злобы. «Может, это проклятие подействовало? Утопилась наша маркиза, как утюг в Неве?» — спрашивала ведьмочка. «Донный житель утянул на дно», — ответила Рапунцель. «Мне Злата тоже про донного жителя говорила», — подумала Лиза. Похоже, Злата права. Затягивает меня жизнь куда-то не туда. Злата. Золотовласка. Рапунцель. Девушка с волшебными золотыми волосами. Нет, это ерунда. Злата моя подруга. Она бы не стала такое писать. И потом, у нее короткие и темные волосы. Причем здесь Рапунцель? И вообще такого не бывает. Кошки заскребли на душе, но Лиза старательно отгоняла подозрение. Злата знала о фотографии с ветрянкой. Только Злате Лиза рассказала, что ей нравится Герман. В мессенджере висели непрочитанные сообщения от Молчуна. «Ты в порядке? Заболела? Почему тебя сегодня не было в школе? Целый день грозу себя, что рассказал про чат». «Понимаю, это дико для тебя, но я подобное на своей шкуре испытал и знаю. Так бывает. Количество активных участниц чата и твоих школьных подруг совпадает. Можешь меня послать, а можешь проверить и поставить точку». Позвони прямо сейчас своей лучшей подруге и скажи что-то очень личное. Если через пять минут это не начнут мусолить в чате, значит, я идиот». «А если не начнут?» — написала Лиза. «Начнут. И я буду рад, что защитил тебя. Лучше сидеть в клубке змей, чем иметь таких подружек», — ответил молчун. «Хорошо, я позвоню ей». С трудом согласилась Лиза. «Привет, Злата. Не спишь?» — спросила Лиза, голос ее дрожал. В эту минуту она готова была разрыдаться. «Привет, Лизунь! Ты как? Почему тебя не было сегодня? Что-то случилось? Мы с девчонками места себе не находили!» В трубке звучал родной голос, голос настоящей подруги. Все накопившееся напряжение и страх растаяли от этого теплого, участливого голоса, и Лиза заплакала. «Лиза, ты чего? Что случилось-то?» «Начнут», — написал Молчун уверенно. «Не верю!» Кричала в ответ на сердце. «Представляешь, Злата, я сегодня весь день провела в обезьяннике. Это ужасное место, почти тюрьма. Меня держали в клетке, как преступницу». «Ужас какой! Что произошло, Лиза?» Замирая спросила Злата. «Я не знаю. Меня обвиняют в том, что я обокрала чью-то квартиру. Только сейчас мама смогла меня забрать из полиции и привезла домой. Это ужасно. Мы с мамой в шоке. Не знаем, что делать дальше. Что вообще со мной будет?» Ну, ты держись. Ты же ничего не делала, значит, тебе не нужно бояться. Все обойдется. Попроси у мамы что-нибудь успокоительное. Нужно просто поспать. А завтра все прояснится. Обязательно прояснится. Хорошо, так и сделаю. Спасибо, Злата. Я правда хочу скорее лечь спать, чтобы забыть весь этот ужас. А завтра пришлю тебе селфи из клетки. Сфотографировалась на память, как тогда с ветрянкой. Ты молодец. Ты борец. Видишь, даже в тюряге не потерялась. Все будет хорошо. Спокойной ночи, Лизунь. Лиза отложила телефон с мыслями «Какая я подлая! Как могла поверить? Это ведь моя лучшая подруга!» Но когда Лиза решила открыть чат, рука ее дрогнула. «У вас пять непрочитанных сообщений. У вас семь непрочитанных сообщений. Десять. Пятнадцать. Рапунцель. Торжество злословия! Злорадствуйте от души, девчонки! Вяжите и хлопайте в ладоши! Маркиза скатилась на дно и оттуда не выберется!» Ведьмочка. «Визжу и злорадствую. А что случилось? Впервые у нас такой праздник». Рапунцель. «Маркиза просидела весь день в обезьяннике с уголовниками. Самое то для этой мерзкой рожи. Ей не место среди нормальных людей». «Ведьмочка. Вот это новость. На все сто. Представляю ее рожу». Рапунцель. «Не нужно ничего представлять. Завтра у нас будет фото. Прикиньте, что мы сможем сделать. Это наш главный козырь в разоблачительной войне. Завтра, уже завтра». «Ведьмочка, обалдеть!» «Цыпа, как тебе удалось?» «Рапунцель, надо знать подходы!» «Цыпа, это ты умеешь!» «Воительница, вот это новости у вас! Да настанет час возмездия!» Лиза отбросила телефон в сторону. Читать дальше не было сил, да и не имело смысла. «Как же противно! Как же гадко!» — шептала она захлебываясь от слез. Утром пришлось встать намного раньше обычного, чтобы из опухшего красного лица слепить себе новое. Ледяной душ помог взбодриться и взглянуть на все со стороны. «Меня так просто не сломать, дурюхи. улыбнулась Лиза своему отражению. «В другое время я бы, наверное, страдала, но сейчас мне не до вас». «Лиз, ты очень хорошо выглядишь, умница! Это после вчерашнего-то!» одобрительно посмотрела на дочь мама. И хорошо, что выбрала именно это платье. Оно тебе очень идет. Вот что значит качественная вещь. Что у нас вчера было с квартирой, и ужас. А платье как будто только с витрины бутика. Михаил Юрьевич всплеснул руками от удивления. «Лизонька, ты великолепна настолько, что появляется вопрос. Уж не на войну ли ты собралась?» «Ага», — ответила Лиза. «И мне нужна ваша помощь. Сегодня мне нельзя проиграть. Согласны помочь?» «Лизонька, конечно». «О чем может идти речь? Старый друг всегда рад услужить!» «Спасибо!» Михаил Юрьевич выполнял свое обещание о защите свидетелей в точности. После прогулки пупсик был отправлен в гости к Жуже, и теперь следователь в отставке вместе с Лизой шли за Надей. «Не все то золото, что блестит, верно?» Выслушав краткий отчет о тайном чате, сказал Михаил Юрьевич. «Но так бывает. Ой, ну и устроим же мы им сейчас!» по-мальчишески азартно потирая застывшие стариковские руки, добавил он. В школу они явились эффектно. Девочки, Лиза и Надя, шли, держа под руку красивого старика в элегантном шарфе и фетровой шляпе. Впереди них сам собой, как сквозняк, бежал слух, что старик — легенда советского сыска, самый известный следователь Советского Союза. Об этом уже знала и гудела вся гимназия. Директор и классный руководитель засуетились вокруг девочек и гостя и торжественно сопроводили их в класс. Проходя мимо Злата, Элиза кивнула ей. «Привет, Рапунцель. Как поживаешь?» «Все хорошо. У тебя что-то рот открыт. Смотри, сейчас слюни потекут. Привет и вам, ведьмочки-потрошительницы!» «Да, рот лучше держать закрытым», — смеясь посоветовал Злати легендарный следователь. «Дорогие гимназисты, наши разговоры о важном проходят по понедельникам, а сегодня пятница». Но у нас появилась уникальная возможность поговорить с настоящей легендой Советского Союза, следователем уголовного розыска, на счету которого не осталось ни одного нераскрытого преступления. Знакомьтесь, Михаил Юрьевич Вострецов. Мы можем задать важные вопросы, а Михаил Юрьевич поделится с нами своим уникальным жизненным опытом и знаниями и расскажет, что для него важнее всего. Михаил Юрьевич, спасибо, что пришли к нам. Захлебывался от радости директор гимназии. Натура поэтическая и увлеченная. Даю вам слово и, как последний ученик, занимаю стул за последней партой и только внимаю вам, внимаю каждой вашей фразе. Меня очень любезно представили, но я кое-что хотел бы прояснить в самом начале нашего разговора о важном. Я не запылившийся раритетный комод советского периода, который вдруг привезли на выставку», — широко улыбнулся Михаил Юрьевич. «Я продолжаю помогать и консультировать следствие до сей поры, и мои прекрасные спутницы стали свидетельницей этому». Перед публикой старик чувствовал себя как рыба в воде и был абсолютно прекрасен в эти минуты. Многие пацанята, которые бегали за мной, которых я вырастил и выучил, теперь полковники и даже генералы полиции. Вчера вы, наверное, заметили, что двух ваших одноклассниц не было в школе. Я не стал писать записку, а решил прийти лично и засвидетельствовать вашему классному руководителю и директору гимназии мое почтение и восхищение и невероятными аналитическими способностями Лизоньки и Наденьки. Эти девочки — надежда нашей страны, что завтрашний день будет безопасным и прекрасным. Девочки, я не знаю, определились вы уже или нет, какую профессию выберете делом своей жизни, но если Следственный комитет пополнится двумя такими бриллиантами, как вы, то я смогу спокойно отойти от дел. В интересах следствия я не имею права разглашать подробностей. Могу лишь сказать, что вы должны гордиться своими одноклассницами. Они настоящие героини. Рискуя собой, они смогли разоблачить опасную банду и добыть все необходимые для следствия улики. Давайте все вместе поаплодируем им. Громче. Ура! Ура! Ура! Надя в план месте была не посвящена. Она краснела, бледнела и шла к своей парте под громом испотыкаясь спотыкаясь. Лиза, улыбаясь, скромно раскланялась. Но села не на свое место, а к молчуну, рядом с которым половина парты всегда пустовала. Глаза ее светились и спрашивали, ну как я их? Но Молчун только кивнул и отвернулся. Он был похож на непроницаемую стену, и взгляд его оставался чужим и презрительным. «Вот странный. Как будто и не он мне писал», — подумала Лиза растерянно. «Но второе свободное место было только рядом с клоуном, а сидеть с ним невозможно. Поэтому выбирать не приходилось». «Вы предлагаете мне поговорить о главном», — продолжал Михаил Юрьевич. «Хорошо. Самое главное — это, конечно, жизнь». Именно жизнь, а не существование. Я так говорю не потому, что я боюсь умереть. Я старик, скоро подойдет и моя очередь. Это нормально, это естественный ход вещей, и никого это не шокирует. Жизнь как процесс я тоже люблю. Мне нравится гулять с моей балонкой Жужей и наблюдать, как одно время года перетекает или вторгается в другое. Мне нравится пить чай и есть пирожки с яблоками и корицей, читать новости в газетах, хоть там сплошной обман и притом дурно изображенный. Я люблю смотреть на солнце, рассекшееся по крышам домов. Я люблю решать сложные детективные головоломки и помогать людям. Но я говорю о другом, о жизни. Ценность жизни – это вклад в общее благо. Мне не объяснили, о чем вы говорите на своих важных уроках. Много важного есть на свете. Но самое ценное – это жизнь. И не у каждого старика эта жизнь была. Кто-то дожил до седин или до плеши во всю голову, а только существовал, только брал. Но ничего не вложил и ничего не оставит после себя а другой отбирал, третий разрушал. И это выбор каждого человека — жить или существовать. «Нам глобально не повезло! Все изобретено и открыто до нас!» Подскочил с места клоун, чтобы позу его отчаянных страданий было видно во весь рост. «Отличное замечание!» встрепенулся Михаил Юрьевич, которому роль лектора начала надоедать. «Это не очень талантливое, но вполне массовое самооправдание. Все уже сделано. Что я могу? Лягу на диван». Представьте две дороги. Одна длинная, а другая короткая, очень удобная, но на нее обрушились обломки скалы и завалили ее. Все, понятно, начали ездить длинным путем, в объезд завала. Страдали, ругались, на чем свет стоит, потом привыкли. Но длинный путь — это очень и очень долго. Может не успеть скорая помощь к больному. Пожарные, когда приедут, будут тушить уже не дом, он сгорит, а фундаменты соседние дома. И вот один человек начинает расчищать короткую дорогу, чтобы всем стало лучше. Каждый день он приходит к этому гигантскому нагромождению валунов, вытаскивает камень и увозит его в сторону. Понятно, что на этот завал и жизни мало. Человек уже умер, а завал так и остался на прежнем месте. Он только едва-едва уменьшился с одной стороны. Что, человек прожил жизнь напрасно? Конечно, нет. Увидев его пример, придет еще один. А может, не один, а два или десять, и продолжит его труд. Большинство людей все так же будут ездить длинным путем и сетовать на судьбу, но появятся и они. Возможно, их жизней тоже не хватит, чтобы полностью очистить дорогу, но они сделают все, что от них зависит, и самое главное, покажут пример следующим. И в итоге дорога будет свободна. К кому-то успеет и скорая, и пожарная. Понимаете, все эти люди прожили жизнь не зря. Даже тот, кто успел убрать всего несколько камней. Он показал, что можно бороться, можно добиваться лучшей жизни, не ожидая результата для себя, а улучшая мир для других. Его жизнь продолжится в том, что кто-то будет спасен, кто-то станет счастливым, кто-то успеет вовремя. Понимаете меня? Самое невероятное и фантастичное, что бессмысленное существование в любой момент можно наполнить смыслом и превратить в жизнь. Вы нужны этому миру. Оглядитесь по сторонам, и вы это увидите. А теперь мне пора откланяться. Ждут неотложные дела. Мои валуны, которые я еще могу успеть убрать с дороги. лизенькая Надя, Володя, и вы, артистичный молодой человек, проводите меня, пожалуйста, в холл. Из-за двери был слышен только голос директора. Он энергично пояснял классу вышесказанное или что-то добавлял от себя. Итак, молодые люди, начал Михаил Юрьевич. Как я говорил, наши девочки вскрыли банду, поэтому они находятся в серьезной опасности. Мне нужна ваша помощь. Необходимо защищать, оберегать Лизу и Надю и не отставать от них ни на шаг. Вы согласны? «Еще бы!» — взревел Колян. «Я стану новейшим агентом 007!» Молчун кивнул. «Отлично. Я знал, что на вас можно положиться. Постоянный зрительный контакт. Будем передавать их друг другу. Мы теперь в ответственности за девочек». «Почему они?» — обиженно воскликнула Лиза. «Это же кошмар!» «Так, малышка, успокойся и ничего не бойся. Я буду рядом», — схватил Лизу под руку Колян. «Вот ужас! Отстань ты от меня!» — начала отбиваться Лиза. «Ну вы даете, Михаил Юрьевич! Это же настоящая подстава!» «Фактура хорошая», — похвалил Коляна старый следователь. «В нашем мире, как в лесу. Кто всех предупреждает о опасности?» «Сорока. А она тоже та ещё Все, молодые люди, я рассчитываю на вас. Встретимся после уроков» и старик бодро зашагал через холл к лестнице. Уроки шли привычной чередой, но начиналась новая жизнь. Пока она казалась странной и страшной. Будто в один миг айсберг перевернулся, и нужно привыкать жить на противоположной его стороне. Единственное, что скрашивало это новое существование – общение с Надей. Невзрачная, неприметная одноклассница, на которую Лиза, вероятно, вообще никогда не обратила бы внимания, оказалась интересным собеседником. Ровная и спокойная на вид, она при этом внутри, как долина гейзеров. Жизнь, настоящая и горячая, пульсировала в ней и вырывалась наружу фонтанами энергии и идей. Надю невозможно было предсказать, как будто она пришла из другого, очень доброго, очень сложного и интересного мира. Из класса в класс Лизу и Надю будто под конвоем сопровождали молчун и колян. Завет легендарного следователя они поняли буквально и старались не спускать с девочек глаз — Особенно на переменах, когда в коридорах гимназии становилось шумно и многолюдно. Остались они и на репетицию, где снова прогоняли сцену письмо Татьяны. Грезы выглядели мрачнее тучи. Сергей никак не мог подойти к столу. Его смущало и сковывало, что весь зал забит зрителями. Все пришли поглазеть на Лизу и Надю. По гимназии пронесся слух, что они — надежда и будущее уголовного розыска. «Екатерина Витальевна, простите, но я так больше не могу». После пятого неудачного приземления Сергея за стол заговорила Лиза. Она была ярко освещена прожекторами, говорила уверенно и громко. «Скажите, пожалуйста, почему вы решили убрать из спектакля Германа? Мы с ним репетировали полгода, и все было хорошо. А что сейчас? Это же невыносимо! Не грезы, а табун! Не Евгений Онегин, а Иванушка, дурачок! Это просто издевательство какое-то! Почему Герман не может дальше играть?» «Успокойся, Лиза. Сереже просто нужно дать время, он адаптируется». — миролюбиво ответил режиссер. «А почему не Герман?» — настаивала Лиза. «Пойми, я больше не вижу его в этой роли. Герман поймал звездочку. Считает себя великолепным, самым умным и талантливым. С ним стало тяжело работать. А Негин тоже не подарок был. Это если по сюжету. А Герман хоть сесть на стул мог по-человечески. Но если звездочка, то, знаете, Екатерина Витальевна, считайте, что я тоже поймала звездочку. Я больше не хочу играть в спектакли. Я ухожу». — Не верю, — рассмеялась Екатерина Витальевна. — Ты, Лиза, не такая. Ты труженица и большая умница. Ну ладно, уговорила, верну Германа. Твоя правда, Онегин тоже был еще тот, задавала. — Все, Сережа, твой звездный час окончен, возвращаешься в роль лакея. На сегодня все свободны, кроме грез. Девочки, будем работать над походкой. Это просто ужас, а не походка. Выходя из зала, Лиза наткнулась на Германа. Оказалось, он тоже был в зале и слышал, как Лиза горячо защищала его. «Привет. Прости, что тогда так вышло. Твоя подруга Злата подошла и сказала, что меня сняли с роли по твоей просьбе, и, получается, она меня обманула. А я-то поверил. Я был так зол, наговорил всего. Ты простишь меня?» Герман примирительно улыбнулся. «Давай сходим погулять». «И тут Злата». «Интересно», — задумчиво проговорила Лиза. «Сходим? С тобой? Нет, конечно. У меня есть с кем гулять. Я другому отдана и буду век ему верна». Рассмеявшись, процитировала Лиза свою роль. Малышка, мне пора двинуть ему в чело? Спросил Колянки, внук на Германа. Нет, ты поставлен меня охранять, а тут нет чего. Улыбнулась Лиза и пошла к друзьям. Когда ребята вышли во двор, к ним подошел Михаил Юрьевич. В школе, как я понимаю, полнейшая и безоговорочная победа наших? Бодро спросил он.